Глава восемьдесят седьмая. Лэнгдон и Амбро, следуя указаниям Уинстона, шли вдоль периметра двухэтажного суперкомпьютера, занимавшего почти полностью главный неф храма. Из-за толстых стекол до них доносился низкий гул работающей машины. Лэнгдону казалось, что они идут вокруг загона с огромным зверем. Шум, как сообщил Уинстон, производила не электронная начинка, а бесчисленные вентиляторы системы охлаждения. сберегающие машину от перегрева. Тут слишком шумно, сказал Уинстон, и прохладно. К счастью, кабинет Эдмунда на втором этаже. Впереди они увидели винтовую лестницу, прикрепленную к стеклянной стене. Ведомые Уинстоном, Лэнгдон и Амбра поднялись на второй этаж и оказались на металлической платформе перед стеклянной вращающейся дверью. Лангдон с усмешкой отметил, что футуристический вход в кабинет Эдмунда был оформлен как крыльцо загородного дома: коврик перед дверью, искусственные деревца в горшке, небольшая скамеечка, под которой стояли домашние тапочки, судя по всему принадлежавшие Эдмунду. Над дверью висело изречение в рамочке: "Успех это способность преодолевать неудачи одну за другой, не теряя оптимизма". «Уинстон Черчилль». «Опять Черчилль», — Лэнгдон указал на рамку. «Любимые цитаты Эдмонда», — пояснил Уинстон. «Он считал, что в ней говорится о самом главном достоинстве компьютеров». «Компьютеров?» — удивилась Амбра. «Да, компьютеры бесконечно терпеливы. Я, например, могу миллиард раз потерпеть неудачу и не впасть в отчаяние. Миллиардную попытку решить задачу я предпринимаю с той же энергией, что и первую. Люди на такое не способны». — Это точно, — согласился Лэнгдон. — Я обычно сдаюсь после миллионной попытки. Амбра улыбнулась и подошла к двери. — Пол внутри стеклянный, — предупредил Уинстон, когда вращающаяся дверь автоматически пришла в движение. — Поэтому снимите обувь, пожалуйста. Амбра быстро сбросила туфли и босиком прошла внутрь. Лэнгдон, снимая ботинки, обратил внимание на странную надпись на коврике. — В гостях хорошо. она сто двадцать семь ноль ноль один лучше Уинстон надпись на коврике я не поним локальный хост ответил Уинстон Лэнгдон снова прочел надпись понятно сказал он и прошел через вращающуюся дверь но на самом деле он ничего не понял Сапазка и шагнул он на стеклянный пол оказаться в носках на прозрачной поверхности на высоте в несколько метров Само по себе не очень приятно, и уж совсем страшно висеть над компьютером Маренострум. Сверху бесконечные ряды его шкафов напоминали знаменитую терракотовую армию китайского императора Цинь Шихуанди. Лангдон сделал глубокий вдох и огляделся. Лаборатория Эдмунда — огромное прямоугольное помещение с прозрачными стенами, полом и потолком. В центре серо-голубой металлический куб с зеркально гладкими стенками. Справа от куба в дальнем углу ультрамодное рабочее место с полукруглым столом, тремя огромными ЖК-экранами и целой россыпью клавиатур на гранитной столешнице. Командный пункт, прошептала Амбра. Лангдон согласно кивнул и посмотрел в противоположный угол. Там стояли кресло, кушетка и велотренажер. На полу лежал персидский ковер. Каластецкая биолога-айтишника, подумал Лэнгдон. Судя по всему, Эдмунд практически жил в этом стеклянном доме, пока работал над своим открытием. Что же он все-таки открыл? Недавние сомнения отошли на второй план, и теперь Лэнгдона обуревало любопытство. Не терпелось узнать, что за тайно было здесь открыто, какие загадки удалось разгадать гениальному человеку при помощи мощнейшей машины. Амбра с удивлением разглядывала блестящую серо-голубую поверхность трехметрового куба. Подошел Лэнгдон, и на какое-то время они застыли, отражаясь в металлическом зеркале. — И это компьютер? — подумал Лэнгдон. — Он совсем не похож на тот, что внизу. Тихий, безжизненный, огромный металлический блок. Голубоватый оттенок напомнил Лэнгдону суперкомпьютер девяностых годов двадцатого века Deep Blue, который в свое время поразил весь мир, обыграв чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. С тех пор достижения в области компьютерных технологий находятся почти уже за пределами понимания. Хотите посмотреть, что внутри? заговорил Уинстон из верхних динамиков. Амбра вздрогнула от неожиданности и невольно посмотрела наверх. Внутри куба? Почему бы и нет, сказал Уинстон. Эдмонд с удовольствием показал бы вам его устройство. Может потом, сказала Амбра и повернулась в сторону рабочего стола Эдмунда. Не пора ли вводить пароль? Как это делается? Это займет всего несколько секунд, а у нас целых двенадцать минут до начала трансляции. Лучше посмотрите, как компьютер устроен. Боковая панель куба, обращенная к столу Эдмонда, медленно сдвинулась в сторону, открыв толстую прозрачную стену. Лэнгдон и Амбра обошли куб и приникли к прозрачной поверхности, пытаясь разглядеть, что находится за ней. Лэнгдон ожидал увидеть сплетение проводов и мигающие огоньки, но там вообще ничего не было. Темнота и пустота, небольшая необитаемая комната, в которой клубился легкий белый туман, как в большой холодильной камере. От толстой пlexiglassовой панели веяло холодом. Но там ничего нет, воскликнула Амбра. Лэнгдон тоже ничего не видел, но при этом чувствовал какие-то едва уловимые пульсации, исходящие от куба. Это пульсация хладагента в трубках системы охлаждения, пояснил Уинстон. Похоже на то, как бьется человеческое сердце. Действительно похоже, мысленно согласился Лэнгдон. Ему не очень понравилось это сравнение. Внутри куба медленно начало нарастать красное сияние. В начале был виден только белый туман и пустой пол, квадрат три на три метра. Свет становился ярче, что-то замерцало над полом, и вскоре Лэнгдон различил странный металлический цилиндр, свисавший с потолка как сталактит. Это то, что охлаждается в кубе, сказал Уинстон. Подвешенный к потолку цилиндр. длиной около полутора метров, состоял из семи колец, размеры которых увеличивались сверху вниз, как в детской игрушке. В результате получалась сужающаяся кверху колонна, набранная из дисков, прикрепленных к вертикальному стержню. Промежутки между блестящими металлическими дисками были заполнены плотным переплетением тоненьких проводков, и вокруг клубился ледяной туман. «Ивейв»,、e — провозгласил Уинстон, — Извините за высокопарность, но это квантовый скачок в сравнении с D-wave, совместной разработкой Google и НАСА. Уинстон в нескольких словах объяснил, что D-wave это первый в мире простейший квантовый компьютер. Он открыл новую эру вычислительной техники, основанной на принципах, которые не до конца поняты учеными. В квантовых компьютерах вместо обычного бинарного способа представления информации используются квантовые состояния субатомных частиц, что приводит как к экспоненциальному росту скорости, мощности и гибкости вычислений. Квантовый компьютер Эдмунда, продолжал Уинстон, принципиально ничем не отличается от Дивейв. Единственное отличие – металлический куб, в который заключен компьютер, на его гранях напыление из осмия. Это редкий сверхплотный металл, обеспечивающий уникальную магнитную и термическую защиту. И потом осмий красиво выглядит. Думаю, это тоже сыграло немаловажную роль, учитывая пристрастие Эдмунда к внешним эффектам. Лэнгдон улыбнулся, ведь Уинстон прочел его мысли. Последние несколько лет, продолжал Уинстон, лаборатория искусственного интеллекта Гугла усиленно работала над интенсификацией обучения машин с помощью компьютеров типа Девейв. Но Эдмунд со своим компьютером обошел всех, совершив гигантский скачок, в основе которого одна простая и гениальная идея. Уинстон выдержал драматическую паузу. Бикамерализм. Лэнгдон в недоумении нахмурился. Двухпалатность? При чем здесь двухпалатный парламент? Две камеры человеческого мозга, пояснил Уинстон. Левая и правая полушария. Бикамеральный, двухкамерный склад ума, вспомнил Лэнгдон. Одно из свойств человека, которое обеспечило ему такой прогресс: два полушария мозга, работающие по-разному. Левое аналитическое и вербальное, правое отвечает за образное мышление и предпочитает словам картинки. Суть в том, объяснял Уинстон, что Эдмунд решил построить искусственный мозг по образцу человеческого, разделил его на два полушария правое и левое. Хотя в данном случае уместнее говорить о нижнем и верхнем. Лэнгдон отступил на шаг и посмотрел под ноги через прозрачный пол на нагромождение шкафов и проводов. Потом снова перевел взгляд на одинокие сталактиты внутри беззвучного куба. Две машины объединенные в одно целое, двухкамерный разум. Работая в единой системе, машины используют различные подходы в решении стоящей перед ними задачи. Они испытывают те же конфликты, идут на те же компромиссы, что и полушарие человеческого мозга. Это резко повышает самообучаемость искусственного интеллекта, повышает его креативность и человечность. Эдмунд поощрял меня к этому. Я изучал окружающий мир и пытался моделировать человеческие качества: юмор, умение работать в команде, ценить чужое мнение и даже руководствоваться в своих действиях моралью. — Невероятно, — подумал Лэнгдон. — Уинстон, так этот сдвоенный компьютер, собственно, и есть ты? Уинстон рассмеялся. — Этот компьютер не более я, чем ваш мозг вы. Предположим, вы смогли бы увидеть ваш мозг. Разве вы сказали бы, этот объект и есть я? Мы с вами совокупность взаимодействий, происходящих внутри механизма, а не сам механизм. Уинстон перебила его Амбра и поглядела в сторону стола Эдмунда. Сколько осталось до начала трансляции? Пять минут сорок три секунды, ответил Уинстон. Думаете пора? Да пора, кивнула она. Металлическая стенка куба медленно задвинулась. Лэнгдон и Амбра подошли к рабочему столу Эдмунда. Уинстон спросила Амбра: Ты все это время помогал в работе Эдмунду? Ты же должен приблизительно представлять, в чем суть его открытия. Поймите, мисс Видаль, информация внутри меня жестко структурирована. Я знаю не больше вашего. Но как ты думаешь, что бы это могло быть? Спросила Амбра, оглядываясь по сторонам. Эдмонд утверждал, что это изменит все. Насколько мне известно, открытие, меняющее картину мира, как правило, связано с пересмотром существующей модели Вселенной. Опровержение Пифагором представления о плоской Земле, Гелиоцентризм Коперника, дарвиновская теория эволюции, теория относительности Эйнштейна – все эти открытия изменили взгляд человечества на окружающую действительность и создали современную картину мира. Лангдон посмотрел на динамики над головой. То есть ты предполагаешь, что Эдмунд открыл что-то такое, что меняет картину мира? Я просто рассуждаю логически. Уинстон заговорил быстрее. Маринон Струм — один из лучших моделирующих компьютеров на Земле. Он способен создать виртуальные модели самых сложных систем. Например, его знаменитый проект Альеред — работающая виртуальная человеческое сердце, просчитанное до клеточного уровня. Очевидно, добавленная квантовая компонента увеличила его возможности в миллион раз, и он способен смоделировать что-то более сложное, чем человеческие органы. Лэнгдон понимал ход рассуждений Уинстона, но никак не мог представить, что же нужно смоделировать. Чтобы ответить на вопросы, откуда мы, что нас ждет. Уинстон, как это все включается? Амбра уже стояла устало. Эдмунда. Сейчас помогу, ответил Уинстон. Три огромных монитора ожили. Лэнгдон тоже подошел к столу и то, что он увидел на экранах, ему очень не понравилось. Уинстон, это происходит сейчас? спросила Амбра. Да, это трансляция с внешних камер слежения. Я подумал, вам следует быть в курсе. Они появились несколько секунд назад. На мониторах было выведено изображение с камеры «Рыбий глаз» у главного входа в церковь. Там стояла небольшая армия полицейских. Один нажимал кнопку переговорного устройства, другие дергали дверь и разговаривали по рациям. — Не беспокойтесь, — успокоил Уинстон, — они не смогут войти. А у нас еще больше четырех минут до начала. — Надо срочно запускать трансляцию, — взволнованно сказала Амбра. — Я думаю, — спокойно ответил Уинстон. Эдмунд предпочел бы, чтобы мы начали точно в заявленное время. Он был человеком слова, и к тому же я лежу за нашей аудиторией, она все еще растет. Учитывая текущую скорость за оставшиеся минуты, аудитория увеличится на двенадцать целых семь десятых процента, и по моим оценкам достигнет максимума. Уинстон выдержал паузу и с нотками приятного удивления в голосе продолжил. Вопреки всем помехам, похоже, презентация Эдмунда будет показана в самый удачный момент. Думаю, он был бы очень благодарен вам.